лесного растенницы. Пусть теперь он сам, залюбовавшись букетом садовых тюльпанов, построит свое предположение. А у тюльпана тоже луковка? Он ведь тоже самый ранний? Не торопись ответить «да». Пусть ребенок получит ответ посредством опыта. Опыт не просто позволяет созерцать предмет, а учит тому, как поставить и разрешить определенную задачу. как найти причины и следствия того или иного явления, как отличить главное от второстепенного, как увидеть действие того или иного фактора. Например, вы пересаживаете комнатные растения и просите сына принести немного песку. Зачем? Ведь на песке все растет плохо. Можно, конечно, просто пояснить, что для дыхания корней, для лучшей водопроницаемости в земляную смесь надо добавлять песок. Но лучше поставить опыт, доказывающий, что в горшочке с большим количеством глины вода застаивается на поверхность, сухая глина трескается и может порвать корни растений. В горшочке, в которой насыпано немного песку, земля рыхлая, но быстро пропускает воду и быстро пересыхает. Когда школьники знакомятся с компасом, Нужно поставить очень интересные опыты с магнитом. Когда изучается свойство воды и воздуха, опыты по образованию пара, тумана, капель росы на холодном предмете, опыты с теплопроводностью, с помощью двух стаканов и банки, термоса и многие другие. Эти занятия не займут много времени, но, безусловно, заинтересуют вас и ребят, создадут приятную атмосферу увлеченности общим делом. Обсуждение опыта, сделанного ребенком, имеет не менее важное значение, чем само экспериментирование. В беседе важно выяснить, что он хотел узнать в результате опыта. Я хотел узнать, какая из лодок лучше держится на воде. Какие условия проведения опыта он избрал, и соответствуют ли они поставленной задаче. Почему же ты взял разный материал для лодок, Они разную форму. Все ли явления в ходе эксперимента были отмечены? А ты заметил, что лодку из коры больше покачивало? Каковы причины возникших явлений, почему же Плоскодонка потонула раньше других? Какие выводы и обобщения можно сделать из опыта? Если мы проанализируем, те мыслительные операции, которыми пользовался при постановке опыта наш юный исследователь, то увидим, что именно из них и складываются все основные элементы развития логического мышления. Анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция, абстрагирование и обобщение. Ученые-психологи отмечают, что естественная потребность осмыслить всякое природное явление – Длится у детей недолго, до 10-11 лет, и этим надо своевременно воспользоваться, потому что позднее приходят новые интересы, иногда очень далекие от изучения природы. Если же любовь к естественным наукам прочна, она будет развиваться и дальше. Каждое название предмета, его действие и его качество есть следствие наблюдений, И что есть в речи логического, то проистекает из наблюдений человека над природой и самим собой. Если слово не связано с образом, не опирается на живые непосредственные наблюдения, оно лишается своего содержания. Дети получили задание провести возле дома или школы наблюдения, подтверждающие, что весной пробуждается жизнь, а потом Выписать в две колонки слова, показывающие, что и как происходит сейчас в природе. Они обычно приводят такие примеры. Птицы оживленно порхают, весело скачут, беззаботно щебечут, часто дерутся, реже греются, то парами рассыпаются, то вновь хороводятся. Сосульки блестят, звенят копелью, искрятся, поблескивают, подтаивают. Шумом обваливаются, звонко раскалываются. Но вот ребенок читает известное стихотворение Никитина «Утро на берегу озера».